Голова двадцать седьмая. Сила. На то, чтобы закончить все дела в пещере Меча Смерти, ушло всего минут десять. Сначала Галли Дот, обменявшись долгими взглядами с каждым из рыцарей Дроу, словно заключил с ними молчаливый договор, и те двинулись за первым зубом, будто бы тот и был поднявшим их мастером. Потом Никита прошелся по полю боя, подобрав уже ненужные павшим в этом сражении демонам и призракам ключи. И когда пришло время двигаться дальше, все оказались так увлечены мыслями о том, что ждёт их впереди, что совершенно не заметили два полных ненависти и обиды взгляда. Первый из них принадлежал дварфке Тигейль. Девушка-призрак раз за разом прокручивала у себя в мыслях картину того, как человек дал свободу рыцарям смерти, ожившим костякам, которые даже не поняли, что именно получили и как этим пользоваться. Эх, если бы этот приз достался ей. Девушка сразу же постаралась прогнать эту мысль как можно дальше, потому что следом за ней неминуемо появилась бы ещё одна. Какую глупость она совершила, променяв человека с такими возможностями на демона, чьи собратья наоборот никогда не славились тем, что честно платили по счетам. А вторым разумным, внутри которого мысли и желания превратились в самый настоящий хаос, был хвост Молодой орк, чей отец был сражен на дуэли другом этого Тана-человека, смотрел на чудовищную силу своего врага и не знал, что делать с наполняющим каждую его мышцу страхом. Отступить? Признать свою ошибку? Нет. Это почему-то казалось орку страшным бесчестием, за которое за глаза так любили славить его отца. Нет. Он ушел из дома, чтобы изменить судьбу их рода, а не чтобы повторить. Надо просто ждать шанса, и он обязательно появится. Хвост представил, как в какой-нибудь дуэли кит получает страшную рану. Он протягивает ему руку, чтобы помочь встать, но в последний момент выхватывает спрятанный за спиной нож. Да, моменты слабости бывают у всех. Главное просто его не пропустить, оказаться рядом, думал орк, когда прямо перед его лицом скользнул поток холодного воздуха. Это Тигейль как призрак почувствовал того, чья судьба была так близка ей. И вот Дварвка подобралась поближе, чтобы получше обнюхать этого отвратительного краснокожего с нетипично для их расы вытянутой мордой. Словно крыса, подумала девушка, но в то же время у неё в голове уже начал складываться план. Как она сможет использовать орка для своих дел? Впереди странной колонны, которой, возможно, еще ни разу не видел этот мир, шли трое. Демон, зуб короля и человек. Чуть позади держались их союзники. Уважаемый Зогу Хан, молодой орк, пайк из хлебя, хвостиком шагал за своим более опытным собратом, чья лысая макушка была известна всей тринадцатой сфере как символ лучшего поварского таланта в мире духов. «Да, малой!» Великан помнил последний приказ Кита, переданный по красному пламени, и не расслаблялся, несмотря на якобы добродушный настрой. «А я вот думаю», – начал молодой орк, – «как так получается? Сначала мы дрались, а потом Кит просто со всеми договорился. Но разве нельзя было так сделать с самого начала?» «А как же слава?» – старый орк аж закашлялся. «Ну и не забывай и об еще одном важном правиле. Порой, чтоб тебя услышали, надо хорошенько дать оппоненту по носу». «Ага», – так мой брат говорил, – мечтательно задумался Пайк. «Дать по носу, желательно сломать его, но не забыть потом извиниться. Мы же орки, честь для нас не пустой звук». «Тише!» – остановил младшего лысый повар. «Кажется, мы приближаемся к черной стене». «И что там будет?» – спросил Пайк. Ему еще не хватало опыта, чтобы как Зо Гу Хан смотреть на несколько шагов вперед. «Все просто», – тихо ответил тот. «Либо наш вождь сможет, как и обещал, сломать барьер, поставленный самим владыкой Северной Империи, и мы будем свободны». либо не сможет, и тогда сделки конец, и нас ждёт продолжение боя. А я думаю, он справится. Начал было Пайк, но почти сразу же замолчал, уловив недовольный взгляд идущего неподалёку от них найто. Молодой барон с одной стороны не испытывал острого желания сражаться с демонами и хотел выбраться из сферы, но с другой стороны, ему было чертовски сложно поверить в саму возможность того, что какой-то человек способен превзойти самого владыку. «Тебе нужна помощь!» Когда Никита остановился у черной стены, к нему подошел Олидар. «Если нужно, я могу провести на ту сторону тебя. Ну, может быть, еще пару твоих ближайших союзников». «Он же хитрый лис!» Возмутилась в голове у парня Си. «Не верит в тебя ни капли, но при этом не хочет доводить дело до драки. Понимает, что именно с тобой он быстрее всего доберется до этой гробницы. А разве это так сложно?» Задумался в ответ Никита, заодно используя «поиск добра». И почти сразу же где-то на горизонте появилось светлое пятно. То самое место, к которому они сейчас направлялись. "Для тебя нет, потому что свет ординов, он более разнообразный, что ли", пояснила Си, как она сама это понимала. "А демоны, они тоже светлые, и в чём-то даже сильнее нас, но их свет, он создан прежде всего для сражений, понимаешь?" "Да", кивнул Никита. "А ещё, если говорить о сражениях, Мне кажется, что наш крылатый спутник был бы совсем не против, если бы мы избавились от союзников. Ещё бы, хмыкнул Оси. Он-то себе помощников призвать не может. Сколько раз за нашу дорогу до стены он пытался открыть портал? 3. Тут уже Никита хмыкнул. Несмотря на заключение перемирия, он не собирался доверять своим временным попутчикам, поэтому чётко отслеживал появление рун порталов в пространстве и сразу же сбивал их своим диким лечением. Особое очарование этому придавало то, что демон всё понимал, кто и как ему мешает, но ничего не мог сделать. Всё же и попытка призыва подкрепления выходила за рамки их соглашения. Хм. У лидер напомнил о себе и своём вопросе. Простите, вежливо ответил Никита. Не волнуйтесь, я справлюсь. Демон пожал плечами и отошёл в сторону, оставив парня одного перед чёрной стеной. И теперь ему нужно было открыть в ней проход. Причём не только для себя, но и для остальных пленников тринадцатой сферы, которые уже начали о чём-то перешёптываться у него за спиной. Никита несколько раз вздохнул, настраиваясь на новый подвиг и стараясь не думать о том, что в последнем бою взорвал меч смерти, который на самом-то деле готовил как раз для этого прорыва. Впрочем, парень не собирался отчаиваться. Он верил, что у него и так есть силы, чтобы справиться с новым, вставшим на пути препятствием. Живой дух. Никита решил начать, выпустив наружу одну из наполняющих его внутренний мир сил. Когда парень наблюдал за преодолением стены в исполнении Захарии, он убедился, что энергии духа вполне под силу открыть такую возможность. И теперь ему просто оставалось претворить в жизнь эту теорию. Он как будто на призрак становится похож. Пайк с Зогу продолжили обсуждать своего вождя. Если ты там, то используй силу шаманов. Лысый повар заметил, что Туткиту как будто чего-то не хватает, и решил поддержать его советом. Ух ты, вы ему помогли, восхитился Пайк, увидев, как окружающий их лидера туман словно перестал быть для того чужим. Видел, как наши шаманы тренируются, пожал плечами Лысый повар. Как говорил седой Лунь, если правильно подобрать момент, можно ощутить настоящее единение со своими предками. Мне или тебе на такое просто таланта не хватит, а вот Тан смог. Это потому, что вы вовремя крикнули. Пайк даже на мгновение растерялся от мысли о том, как же ему повезло попасть в шахту, найти такого вождя, как Кит, и такого наставника, как Зогу. Это огромная удача. А Никита тем временем завершил единение со своей духовной энергией. Подсказка орка оказалась очень удачной и позволила парню совершить самый настоящий прорыв. И вот он протянул вперёд руку, и та спокойно прошла сквозь чёрную стену. Вот и всё. Теперь он мог двигаться дальше. Правда, учитывая, как просел резерв, становилось очевидно, что с таким подходом захватить с собой никого больше просто не получится. Можно будет вернуться за пленниками, когда станем сильнее. Иногда, чтобы победить, нужно отступить. сказала Си. Мне понадобится помощь, чтобы демоны и призраки придерживались нашего соглашения, возразил Никита. А ещё я чувствую, что раскрыл не все грани своей силы. Как минимум, надо будет попробовать все живые энергии, что я собрал у себя внутри. Хороший ответ, спокойно кивнула Си, и Никита как-то сразу почувствовал себя увереннее. И почему поддержка других порой так много для нас значит? Парень медленно отдёрнул руку, сбросил с себя энергию духа, словно кот, отряхнувшийся от утренней росы, а потом потянулся к другой своей части живой свет. Как только эта сила окутала тело кита, глаза наблюдающего за ним Олидора зажглись нехорошим огнём. Всё-таки одно дело догадываться и совсем другое увидеть воочию, как какой-то смертный варвар использует священную силу твоего рода. С другой стороны, успокоил себя демон. Его свет всё ещё слишком слаб. Нет в нём чистого разрушения, сплошные примеси, защита, исцеление. Сразу видно новичка, у которого нет опыта тысяч учёных и экспериментаторов, которые смогли отсеять шелуху и оставить самое главное. Демон прищурился, глядя на то, как человек размахнулся и ударил по чёрной стене. И да, он точно смог немного её повредить, но не больше. о том, чтобы устроить в ней прокол и пройти сквозь него, как делали жители истинного мира. Этому смертному оставалось только мечтать. Никита и сам был не очень доволен своим результатом. Его кулаки, окружённые живым светом, могли разрушить чёрную стену, пробить в ней проход, особенно когда по аналогии с духом парень смог немного глубже погрузиться в свою главную стихию. Но даже на маленький лаз, по которому им бы пришлось позорно пробираться на четвереньках, у Никиты с его нынешним уровнем силы ушло бы не меньше недели. Не так и много для бегства из сферы, но целая вечность для их такого непрочного союза. Живое дерево. Никита дал ветви серебряного дуба из своего внутреннего мира прорасти во внешний, превратил её в кинжал, а потом попробовал вогнать в стоящую перед ним пелену. Увы, на этот раз не было вообще никакого результата. Если создание мира духов бежали перед силой жизни, то творение императора эльфов даже не дрогнуло и просто растворило деревянный клинок в руках парня. И что у нас остаётся? Никита почесал затылок, формируя в руках молот из серой стали, творение духовной энергии смерти. От удара во все стороны разнеслось глухое эхо и опять никакого результата. В итоге, если первые две стихии смогли показать себя, то остальные две как будто оказались полностью бесполезны. Переходи ко второму раунду. Несмотря на неудачи, Си почему-то была полна энтузиазма. «Второй раунд?» – переспросил Никита. «Думаешь использовать ту пару жизнь и смерть, что мы открыли, сражаясь с аватаром короля? Вот только именно эти стихии оказались самыми слабыми перед черной стеной». И поэтому я предлагаю создать новую пару. Начала Си, а потом сразу замолчала, давая своему ученику самому развить эту мысль. И Никита действительно понял, что это выход. Раньше у него не было ничего, через что он смог бы связать свет и дух. Раньше. Но сейчас, когда по совету лысого повара он попробовал посмотреть на духовную энергию как шаман, как на часть своего прошлого и будущего, это общее появилось. Свет уже тысячи лет был частью ордена Западной розы, наследником которого стал Никита. Дух, в котором воплотились все предки рода Огнёвых, тоже откинул свою тень в прошлое как минимум на сотни лет. И это понимание силы, которая существует не только здесь и сейчас, а которая была всегда и лишь на время стала частью тебя, должно было создать новую пару. Даже не так, поправил себя Никита. Это не свет и дух стали частью меня, это я. часть вечного потока и того и другого. Парень прикрыл глаза. Представляй, как в нём пересекаются две такие разные и в то же время похожие реки. Они наполняют его тело, бегут по жилам, укрепляют плоть и кости, и они совсем не борются друг с другом, они могут жить вместе. Возможно, опять будет больно, напомнил парень Си. Постарайся на этот раз не принимать удар сразу за нас двоих, лучше вместе. Вместе действительно лучше. Древняя книга усмехнулась. Но что-то мне подсказывает, что сейчас, когда ты объединяешь духовную энергию не через силу и не через разрушение, то всё пройдёт гораздо мягче. Похоже, тебе всё-таки нужна будет моя помощь. Старший демон решил, что человек замолчал, растерявшись из-за ошибки, из-за того, что не смог справиться с таким простым препятствием. Что ж, Олидар подумал, что в такой мелочи можно будет ему и помочь. Пусть это будет экспериментом, проверить, насколько глубоко обычный смертный сможет погрузиться в свет истинных демонов, познать и применить на практике его настоящий разрушающий потенциал. Но тут, обрывая мысли наставника Рода Гор, Никитов вспыхнул. Он одновременно горел и призрачным пламенем духов, и яростным огнём света, словно нестерпимый яркий призрак, словно ангел из древних легенд, Зачем-то решившись снова спуститься на землю, словно чёрный дракон в чём пламени, сплавились в единое все стихии. Быстрее, мысленно поторопила Никитуси. Таким темпом у тебя за 3 секунды выгорит весь резерв. Впрочем, парень успел и сам это понять. И быстро, чтобы сохранить внутри себя хотя бы крохи энергии, он изо всех сил врезал под чёрной стеной. Мгновение ничего не происходило. А потом по поставленной императором эльфов нерушимой пелене пошли трещины, как будто морозный узор на утреннем окне. Ещё пара секунд повисшей тишины, а потом огромный кусок чёрной стены, не меньше пары десятков метров, рухнул, словно старая, обвалившаяся от груза времени ограда. Что за нестерпимый свет? Он ярче, чем у самого истинного владыки. Олидер смотрел на человека блестящими даже без погасшей ауры глазами. И от увиденного старый демон на время забыл про попытки вызвать ученика и изучение странной способности, препятствующей этому. Сегодня, возможно, впервые со дня падения клана Гор, он задумался о чём-то большем, чем о восстановлении чести семьи. Значит, живой свет и живой тух. Олидер смотрел на маленькую ранку на своём указательном пальце. Убедившись, что его духовное зрение не помогает разобраться в способностях человека, хитрый демон придумал такой вот способ узнать его тайны. Опасный, но очень действенный. Как только кит начал сиять, Олидер провёл ногтем по своей коже, пуская кровь и понижая уровень естественной защиты. В итоге сияние парня попало в тело демона. Было больно. Но зато у лидера внутри собственного духовного источника смог наконец раскрыть чужую тайну. И вот теперь старому наставнику приходилось думать о том, как такое вообще возможно. Не одна живая стихия, что уже была редкостью, а сразу две, причём не мешающие друг другу, а помогающие. Это переворачивало всё, что демон знал раньше. И поэтому он поднял вверх правый указательный палец. буквально на пару миллиметров, но этого было достаточно, чтобы призрак, новая слуга рода Гор, остановила свою атаку по ослабленному прорывам к человеку. Хвост внутри дрожал от страха, от страха, что сородичи заметят и догадаются, что он задумал, и тогда они его ни за что не простят. И от страха того, что собственно ему нужно было сделать, перед молодым орком опять как живая встала Тигейль. И повторила такие сладкие слова своего плана. Рано или поздно он выложится, и я нанесу первый удар. У меня есть оружие демонов, которое нанесёт урон даже такому созданию безны как кит. Вкратцего, говорила тварвка-призрак. И тогда настанет момент, когда мы, те, кто будут рядом, смогут разорвать силу человека на части. Я верну себе свободу и попробую захватить власть над энергией духов. Ты же сможешь украсть его красное пламя, настоящую силу Тана, которую тебе, будем честными, никогда не получить самому. Тигель ничего не сказал хвосту про то, как на их поступок отреагируют другие. Но тут и так всё было ясно. Сначала они будут в ярости, что сами не получили такую силу, а потом склоняться перед новым лидером. Всё как всегда. Тут орку пронзила новая волна страха. А вдруг призрак предаст его, как постоянно делают эти создания? Но хвост успокоил себя. Нет, Тигель его не бросит. Он нужен ей. Если она одна попробует заполучить силу такого воина, то даже при смерти она ей не дастся. Только вместе, только если мы будем рвать его на части, словно дикие звери, почувствовавшие запах полного духовной энергии сердца, можно добиться успеха. Последняя мысль немного успокоила орка. и продолжая делать вид, что вместе с остальными слушает болтовню пайка и зогу, он продолжил готовиться к мгновению, что изменит его жизнь. Да что там его, жизнь всего народа орков